65. СЕРВО. Спасать, оберегать, сохранять здоровым. Ракс доводит солнечный удар до его абсолютного предела, так что реактивные двигатели на его спине раскаляются до красна. А потом он расслабляется. Это оказалось труднее, чем держаться. Он держался долго, знал тонкости и хитрости в этом деле — Это стремление врезано в его нервы так глубоко, что стало для него инстинктом, с которым теперь пришлось бороться. Расслабься, вспомни, каково это быть ничем. Величайший из наездников века отдал победу перегрузкам. Движение его крови остановилось, сердце билось еле-еле, беспамятство быстро подступало. Тьма наползала с периферии поля зрения, и в тот момент, когда еще не слишком поздно передумать — Он увидел свою судьбу — перегрузка, больничная койка, пленник-страх. Впервые за десять лет он ощутил ужас, находясь в седле. А потом тьма поглотила его целиком. Но это был не конец. В глубинах беспамятства он увидел цвет. Кожу, волосы, глаза. Тот самый Литруа, блеклый, тихий, с голосом, повторяющим его настоящий, Иракс Ракс почувствовал, что это было раньше, но не с ним, не с Раксом, с кем-то другим. Это не галлюцинация, а воспоминание, похожее на сон. Они забыли Синали, что означает «кролик». Ракс находится в теле Синали, полном ненависти, изнывающем от ушибов, с острым запахом, который следовал за ней повсюду, сладким, медным и настолько близким, что его сердце бешено забилось, едва она сказала — «Ну и что же он означает, старик?» Литру отерпеливо разглядывал трость. На старой земле кролик являлся фундаментом пищевой пирамиды, связующим звеном между солнцем, которое растило траву, и животными, которые питались теми, кто ел эту траву. У кролика были десятки тысяч врагов — волки и тигры, змеи, орлы и лисы. И тем не менее он выжил. Иракс почувствовал, как ход ее мысли изменился, как внимательно она стала слушать. Вся земля была против кролика, продолжал Литруа, и все-таки от кролика земля зависела. Он кормил, он даровал жизнь. Благородные этой станции позабыли, что это кролик придает силы льву, а не наоборот. Она и Иракс решительно подняли глаза. Они все равно убьют меня. Литруа улыбнулся так ярко, словно вышло солнце. Сначала им придется тебя поймать.